Глава девятая Но тут вдруг Али стукнула в голову, что не со всеми буквами она еще повстречалась, что им предстоит еще ого-го, какой длинный путь, и она стала торопить буквы «З» отправиться в дорогу. «Подымайся, буква «З», — тормошила ее Али. Подыматься-то букве «З» как раз и не хотелось. В саду было так красиво, благоухали цветы, веселые песенки распевали зяблики и синички. «Ты забыла, что пока ты не займешь полагающееся тебе место, английский алфавит нельзя называть алфавитом», — напомнила Али. «Ты права», — вздохнула буква Z, вставая. «Каждый по возможности должен исполнять свой долг». «Thank you very much», — сказала она, обращаясь к хозяевам. Али уже знала, что это обозначает «большое спасибо». Ласково распрощавшись с буквами M, N, O и P, Али и буква Z двинулись дальше. «Надо быть начеку, заметила буква «З». «Неизвестно, отстали они от нас или продолжают за нами следить». «Ты полагаешь, что спойлер и бландер могут снова чем-нибудь нам навредить?» — забеспокоилась Аля. «Ну да, могут. Да и сам Блот тоже может выйти на охоту. Представляю, как он досадует, что мы сумели так далеко продвинуться. Вообрази, какая ему будет стыдоба перед Кляксичем, если все его мероприятие лопнет». Да как же оно может не лопнуть, возмущенно возразила Аля. — Ты же должна возвратиться на свое место, а мне необходимо познакомиться со всеми буквами. Не желаю я позориться перед Антошкой. Пусть лучше блот позорится перед Кляксичем. Со всеми его дингли ами согласилась с ней буква «З». — А то распелся, Дингли all is well. А вот ничего и не вал. Well. Мы еще посмотрим, чей будет верх. Нас с тобой ведь двое. — охрабрилась буква «З». — Да, вдвоем всегда лучше, чем поодиночке, — согласилась с ней Аля. — А еще было бы лучше втроем, если бы мой друг Антошка был с нами. Они довольно долго шли по той единственной дороге, которая вела от прекрасного сада через скошенный луг. Вдали виднелась лесная опушка. — Правильно ли мы идем? — засомневалась Аля. — Но ведь другой дороги нет, — опровергла ее сомнение буква «З». «Значит, мы идем куда надо!» Пройдя еще несколько шагов, они услышали, как чей-то негромкий голосок что-то или кого-то пересчитывал. «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...» «А где же десятый?» «Тен, где ты?» Подойдя поближе, они увидели перепелку, которая пересчитывала своих перепелят. Для удобства их так и звали «1, 2, 3» и так далее. «О, да это же буква Q, миссис Куэлл! Перепелка! воскликнула буква Z. «Ты говоришь Куэлл, да?» — переспросила али «Ну, примерно так это звучит», — согласилась буква Z. «Что случилось, миссис Куэлл?» — обратился она к перепелке. «Да вот пропал Тэн, мой младшенький, он такой непоседа, видно, побежал к опушке, а там...» «Куэлл, сюда! Куэлл!» Вдруг послышался приятный звонкий голос. Он долетал откуда-то от самой опушки. — Поспеши скорее сюда. Тен запутался в силках. Здесь столько наставлено. Тут недавно проходил мистер Блот. Видно, это его рук дело. Буква Q и буква Z и Али пустились бегом и вскоре оказались на опушке. Маленький перепеленок плача пытался выпутаться из силков, но только еще больше запутывался. Аля первой кинулась ему на помощь и, хорошенько помучившись, с большим трудом все-таки сумела освободить малыша. Но кто же это позвал их? Кто дал знать, что случилась беда? Чей это был такой сладкий мелодичный голосок? На ветке рябины, росшей на самой опушке, сидела очаровательная красногрудая птичка. О, thank you, thank you, мистер Робин! Вы спасли моего ребенка! рассыпалась в благодарностях. «Миссис Куэйл, если бы не вы, я не знаю, что было». «Кто это?» — спросила Аля у буквы «З». «Познакомься», — радостно отозвалась буква «З». «Это буква Ар. «Мистер Робин. Малиновка». «Робин?» — переспросила Аля. «Я знаю про Робин Гуда. У меня про него книжка есть». «Робин Гуд? Совершенно ни при чем!» — засмеялась буква «З». Имя Робин получается, как сокращенное от Роберт. Вот ты, Аля, а полное имя у тебя Александра, поняла? А красногрудный Робин, так по-английски называется птичка-малиновка. — Кто эта девочка? — не удержался мистер Робин от вопроса. — Почему она оказалась в английской азбуке? И после того, как буква z поведала малиновке букве Ар их историю, мистер Робин воскликнул. «О, это очень мужественная девочка! Да, селки, несомненно, расставил блот. Наверное, чтобы Аля не смогла познакомиться с буквой Q. А может, он хотел, чтобы она сама в них запуталась? Я сейчас для нее спою». И он злился звонкой веселой трелью. Но тут вдруг...